Глава вторая. По понедельникам утро Ольги Ренской начиналось совещание. Руководители направлений отчитывались в успехах и провалах. Чаще в успех, конечно. Дела у Ренских в целом шли неплохо, хотя бывало по-разному. То есть у тебя всё в порядке, Фира? переспросила Ольга. Фира Ренская, отвечающая за горные разработки на Мурмане, немедленно на приглась. У Ольги не было привычки к ненужной болтовне. Такой вопрос прозвучал явно не спроста, и Эфира замялась под её пристальным взглядом. Слегка отстранённая Фира отметила, как по-разному смотрели на неё другие руководители. У некоторых во взгляде было сочувствие, а кое-кто взирал с весёлым предвкушением. Она запомнила каждого, но об этом можно было подумать и потом, а сейчас Ольга ждала ответа. Тянуть дальше было нельзя, и Фира ответила, прямо посмотрев ей в глаза: "У меня всё в порядке, мать. Взгляни на этот график, Фира, обманчиво мягко предложила Ольга. Это график добычи тантала по дням на лопарите 1. Посмотри на эти пики и спады, они о чём-нибудь тебе говорят? Такое случается, Маш, что здесь ненормально. Добываем немного, поэтому статистика количества не сглаживается, колебания всегда есть. Но за месяц спады компенсируются пиками, месячная добыча не снижается. Посмотри теперь сюда, это график суточной добычи за тот же месяц прошлого года. Пики и спады гораздо меньше. А вот график пятилетней давности, он почти ровный. Что скажешь? Месячная добыча не снижается, упрямо повторил Эфир. Ты и вправду идиот, Кафир, или просто прикидываешься? Ольга по-прежнему говорила спокойно, но в голосе уже появились грозовые нотки, и под chinённый беспокойно задвигались. Когда Ольга начинала по-настоящему злиться, даже непричастные предпочитали оказаться где-нибудь подальше. «Разреши я, скажу Оле», — вмешалась Стефа Ренская. На таких совещаниях Стефа всегда сидела где-нибудь в уголке, так что о ее присутствии, как правило, забывали. В основном потому, что она всегда только слушала и наблюдала, а голос подавала крайне редко. «Скажи», — уже спокойнее ответила Ольга. «Видишь ли, Фира», — начала объяснять Стефа. У нас очень жёсткие контракты на поставку тантала. С ниобием гораздо проще, а тантал весь продан на 15 лет вперёд с очень серьёзными санкциями за непоставку. И если Лапарит-1 вдруг перестанет выдавать продукцию, нам придётся покупать тантал где-нибудь за границей. Дешевле будет терять деньги на импорте, чем платить штрафы, понимаешь? Понимаю, кивнула так. Мы, конечно, откроем новую разработку, но это не получится сделать быстро. Видана, скажи нам, сколько времени потребуется, чтобы начать разработку в новом месте? Если лицензию выдадут сразу, то можно за год уложиться, откликнулась начальница канцелярии. Раньше никак не получится, полгода надо только документацию готовить, но лучше закладывать на 2 года. Когда это лицензию сразу давали? удивилась Стефа. Такой разы бывает? Ну, возможность ускорить, в принципе, существует, замялась Видана. К НРД попросить? Догадалась Стеф и веданы кивнула с опаской, покосившись на Ольгу, которая незаметно поморщилась. Если понадобится, будем его просить, конечно, но лучше до этого не доводить. Мы и так ему много должны. Надеюсь, ты поняла, Фира, что ситуацию с добычей надо внимательно отслеживать. Если там намечаются какие-то проблемы, мы должны знать о них заранее. Я всё поняла, отозвалась Фира, глядя в стол. Организуй полное обследование залежи Фера, распорядилась Ольга. Через месяц представь подробный доклад о причинах колебаний добычи и возможных проблемах. Если ни у кого нет вопросов, все свободны. Идите, работайте. Вопросов ни у кого не оказалось, и задерживаться никто не стал. Ольга проводила взглядом последнего выходящего и с лёгким интересом спросила Стефу: "Ну и зачем заступилась?" "Фера хороший работник, пожалуйста", Стефа плечами. Не стоит ее размазывать без серьезной причины. «Ты считаешь, что причина не серьезная?» Удивилась Ольга. «С этим пока непонятно. Ты же не сама эти графики нашла. Наверняка заместитель через голову доложил, с расчетом, что ты сразу вспыхнешь. А вот меня эти графики не очень убедили. Может быть, пять лет назад графики тоже не всегда были ровными. Надо смотреть и разбираться. И если кто-то пытается тобой манипулировать, чтобы подсидеть начальство, то это надо сразу пресекать». Ольга просто кивнула в ответ. Возражать было не на что, она и сама прекрасно понимала, что чрезмерная вспыльчивость — это ее основной недостаток. Они обе уже привыкли, что Стефа всегда служит как бы тормозом, не давая этой вспыльчивости перерастать в серьезную проблему. «Ты что-то рассказать хочешь?» — спросила Ольга, правильно поняв, почему Стефа не ушла вместе со всеми. «Хочу», — кивнула та. «Помнишь, я тебе говорила, что Кеннер был в Рифейске и звонил мне от Анны?» Помню, недовольно ответила Ольга. Но он почему-то звонить не захотел. Ты к Вити ты с ним только по необходимости общаешься, пожало плечами Стефа. Янь, не знаю, как с ним разговаривать, Стефа, устало сказала Ольга. Если бы не было той истории с якобы похищением, всё было бы гораздо проще. Да, да, я уже слышала, что это была дурацкая идея. Я молчу, Оля, мягко сказал Стефа. Хотя всё же замечу, что если ты выкинешь ту историю из головы и начнёшь общаться с Кеннером нормально, то и он быстро её забудет. Я уверена, что он с удовольствием воспользуется возможностью всё забыть и начать с чистого листа. Кстати, ты наверняка получишь приглашение на свадьбу Милославы. Пойдёшь? "Думаешь, надо?" проворчала Ольга. "Если надо, схожу. Но ты пойми, наконец, Стефа, дело же не только во мне. Ей это тоже не нужно." Мы с ней не то, чтобы не хотим мириться, мы просто вычеркнули друг друга из своей жизни. Да и нынешняя Милослава это не моя дочь. Я в ней свою дочь уже не узнаю. Я не против поддержать с ней хорошие отношения, но не как с дочерью. Стефа только вздохнула. Ладно, решайте с Милой сами, кем вы друг другу приходитесь. Я хотела про Кенра рассказать. Кстати говоря, он интересовался Уаной нашим Ванадим. А Анна им рассказала, что он наш «Анна сама не знает, что он наш, это совершенно точно. Но я полностью уверена, что Кеннер все уже раскопал сам». «Думаешь, попросит?» «Уверена, что не попросит», — улыбнулась Стефа. «Для него это мелочь. Не того масштаба проблема, чтобы из-за этого просить нас об одолжении. Гораздо интереснее другой вопрос, покажет ли он нам, что знает чей-то ванадий». «Да, будет любопытно выяснить, есть ли у него склонность к шантажу». С усмешкой согласилась Ольга. Но это если он действительно знает, что мы им приторговываем. «Да знает он, конечно, я его уже достаточно изучила», — махнула рукой Стефа. «Однако мы опять не о том. Так вот, со мной связалась Анна. Ей, наконец, удалось выяснить, зачем они летали в Рифеи. Оказывается, проводник был нужен Кеннеру, чтобы попасть в обиталище Марены. И Кеннер с женой в самом деле к ней пошли». Даже не знаю, что тут сказать, призналась Ольга. У них что в голове вместо мозгов? У меня этот вопрос тоже возник, усмехнулась Стефа. Однако они благополучно оттуда вернулись. А после того, как они вернулись, на их участке начались нормальные работы, а не та бессмысленная суета, которую Кира там изображала раньше. Мне стало интересно, я прогулялась рядом, поспрашивала Камень. Так вот. Камень сказал, что там прошла волна божественной силы, и после этого что-то изменилось. Что-то неприятное ушло. То есть ты хочешь сказать, что Кеннер каким-то образом заставил Марену очистить подземелье? недоверчиво спросила Ольга. Звучит очень сомнительно. Вот и мне это кажется невероятным, согласилась Стефа. Но другого объяснения у меня нет. Ольга надолго задумалась, рассеянно черкая в ежедневнике. Нет. Наконец пробудилась она. Ему нечего было предложить Марене? Нечего, согласно кивнула Стефа. И он никак не мог её заставить. Не мог, опять кивнула та. Значит, этого быть не могло. Стефа просто молча улыбнулась. Но всё-таки было, вздохнула Ольга. И какие у тебя мысли по этому поводу? Удача, коротко ответил Стефа. Удача? недоверчиво переспросила Ольга. Ты веришь в удачу? «Я сама не знаю, верю ли я в удачу», — задумчиво ответила Стефа. «Но я давно уже подозреваю, что с Кеннером что-то не то. Либо кто-то очень сильный гнёт случайности в его пользу, либо сам Кеннер гораздо сильнее, чем он всем нам показывает». Ольга смотрела на неё с ясно выраженным скепсисом. «Ну, предложи сама что-нибудь получше», — виновато развела руками Стефа. «А я уже не знаю, что и думать». Как я очень быстро выяснил, никакую практику нам с Ленкой не зачли. Да и прочие обещания Драгана, похоже, так и остались обещаниями. Вообще, это выглядело так, будто она просто встала и ушла, бросив всё. Не знаю, конечно, как она передавала дела Ане Максаковой, но совсем не удивлюсь, если никак. Пришлось проситься на приём к Максаковой. К счастью, она не стала показывать мне моё место или что-нибудь в этом роде, а приняла меня сразу. «Здравствуйте, Анна», — поприветствовал я её. поздравляю с новым назначением». «Здравствуйте, Кеннер», — ответила она, — «не уверена, что с этим стоит поздравлять». Выглядела она и в самом деле устала. «Судя по вашему виду, вам не мешало бы отдохнуть», — заметил я, усаживаясь. «Похоже, что Драгана просто свалила на вас все дела, по принципу разберешься сама». «Вот именно так она и поступила», — усмехнулась Сианна. «Вы совершенно точно угадали». «Я не угадывал», — улыбнулся я в ответ. «Поскольку со мной она поступила именно так, то это предположение просто напрашивалось». «Но вы же на нее за это не в претензии?» Она посмеивалась, но смотрела внимательно, и глаза у нее не смеялись. «Я и в самом деле не в претензии», — серьезно ответил я. «Предпочитаю видеть это таким образом, что она сделала это вынужденно, потому что у нее не было времени передать дела нормально». «Вот так вы это видите». Она перестала смеяться, и взгляд у нее был острым. Понимаете, Анна, в каждом человеке есть и чёрное, и белое, и видеть его можно совершенно по-разному. Я всегда предпочитаю видеть в людях белое, хотя никогда не забываю о чёрном. Не совсем обычный точка зрения, покрутила головой Анна. Ну, оставим это. Чем я могу быть вам полезна, Кеннер? Моё дело как раз с этим и связано. Мы с женой полетели в Рифес с условием, что круг силы за счёт нам эту поездку в качестве летней практики. Однако в деканате мне сообщили, что никаких бумаг на этот счёт и мне поступало. Не что вы хотите от меня? Разве это не очевидно? Я хочу выполнение договорённости. Договорённости, Сывлич, подчеркнула она. Почему бы вам просто не пройти практику на общих основаниях? Потому что у меня нет на это времени. Потому что в дополнение к моим обязанностям главы семьи, то князь повесил на меня поручение от княжества, и при этом я уже убил кучу времени на эту поездку. потому что зачет практики для нас был моим условием участия в поездке в Рифей, потому что договоренность была не с Ивлич, а с Кругом Сила, от имени которого Драганой дала мне такое обещание. Любой из этих причин достаточно. Максакова молчала, о чем-то раздумывая. «Анна, я не собираюсь вас упрашивать», — решительно сказал я. «Если вы мне отказываете, то я просто пойду к князю и объясню ему, что я не в состоянии выполнить его поручение». По той причине, что круг силы отказывается выполнять свои обязательства и наставит на прохождении практики на общем основании. Мы с вами встретимся у князя и обсудим этот вопрос там. Я полностью выполнил свою часть договора с кругом и не собираюсь мириться с подобным жульничеством. Выбирайте слова, Кеннер, — поморщилась Максакова. И вот что еще я хочу сказать, Анна, — продолжал я, не обратив внимания на ее слова. Я прекрасно понял, с чьей подачи нам с женой устраивали веселую жизнь в академиуме. В её эмоциях промелькнуло смущение. Я знаю, что ドラгана была против этого, и только у вас была возможность продавить такое решение, несмотря на её сопротивление. Так вот, если я увижу ещё хоть одну подобную попытку, то начну официально разбирательство в Копечительском совете, и мне совершенно не будет волновать, что публичный скандал плохо отразится на репутации Хакадемиюм и круга силы. Насчёт этого вы можете не беспокоиться, Кеннер. Скандал уже имел место, вздохнула она. В результате попечительский совет академию запретил кругу сил любое вмешательство в учебный процесс. Информация из первых рук, поскольку ивлеч скинула обязанность разгребать всё это на меня. "Но вы несправедливы к ней", заметил я. "Не скинула на вас, а направила все претензии непосредственно тому, кто всё это устроил". "Хоть так", устало согласилась она. "В каком-то неправильном направлении у нас с вами разговор пошёл. Давайте попробуем начать заново". «В самом деле, куда-то не туда мы зашли», — согласился я. «Практику я вам с Леной зачту. Кстати, я вам для этого на самом деле не нужна. Любая высшая имеет право привлечь студента в рамках летней практики. Ваша мать могла бы просто сообщить в академию, что вы прошли практику у неё». «Это было бы недостойным», — покачал головой я. «Нам не нужно незаслуженное освобождение, но мы считаем, что наша поездка вполне заслуживает зачёта в качестве практики». «Заслуживает, не спорю», — согласилась Сянна. Вот её мы и хотим зачесть, они какую-то эффективную практику нашей матери. Я не возражаю, я ведь уже сказала, что зачту. Сегодня же отправлю бумаги на вас. Ладно, что мы всё о делах. Давайте просто поболтаем, есть у меня несколько минут. Похоже, у Анны хоть и зудят старые обиды, но она всё же в серьёзном настрое мы на сближение. В общем-то, это нам обоим выгодно, мы оба можем быть друг другу полезными, а при плохих отношениях достаточно неприятными. Это хороший стимул для сближения даже при наличии застарелых претензий. А у нас каких-то заметных претензий друг к другу вроде бы и нет. Хотя нет, кое-что всё-таки есть. Совсем забыл, Анна, вспомнил я, доставая из портфеля тощую папку. Я же принёс вам полный протокол нашего разбирательства с Матиасом Лахти. Это, конечно, копия, но официально заверенная. Марксакова немного неохота, но всё-таки взяла папку. Я так и не смог понять ее эмоции, как эта дикая мешанина, в которой преобладали интересы и недоверие. Однако папку она открыла и начала читать. Управилась она быстро, там и было всего несколько страниц. «Интересно и неожиданно», — задумчиво заметила она, закрывая папку. «Я представлял это совсем по-другому. Надеюсь, у вас нет сомнений насчет достоверности этого протокола». «О, насчет достоверности никаких сомнений нет», — с кривоватой усмешкой ответила она. Да я, в общем-то, и в вашем слове не сомневалась. Просто хотелось выяснить все детали. И результат оказался печален. Оказывается, мною манипулировали все, кому не лень. Я вовсе не настолько легковерна, но близким людям все же доверяла. Вот они как раз и манипулировали. «Сочувствую, Анна», — совершенно искренне сказал я. «Но вашей вины здесь нет, такое могло случиться с каждым. Невозможно жить, подозревая всех, кому-то приходится доверять. И если мы ошибаемся, доверяя не тому, это всегда больно». Она Россин кивнула, затем вздохнула и отложила папку в сторону. "Я могу это оставить у себя?" спросила она. "Конечно, это же копия. Я её специально для вас и запросил у дворянского совета." "Похоже, старине Маттео су предстоит непростой разговор. Ну кто виноват? Это только выглядит легко и заманчиво. Тут немного сместить акценты, там чуть-чуть преувеличить или даже слегка приврать. Мало кто задумывается, что за это придётся так или иначе заплатить." Вот и родственница Маати состала главой круга силы, но захочет ли она теперь что-то делать для него? А знаете, Кенер, я ведь могу вам немного помочь, неожиданно заявила она. Скажем так, в качестве извинения. Я вижу у вас проблему с волевыми построениями, вполне возможно, смогу дать вам хороший совет. Я всегда готов принять совет, тем более хороший, осторожно сказал я. У вас довольно типичная проблема мужчин-владеющих, и выражено она у вас очень остро. «Вот у вашей жены такой проблемы нет совершенно, и я не удивлюсь, если ваши успехи обусловлены большей частью помощью жены через связь душ». «Что же это за проблема?» Я всерьез заинтересовался. «Вы прилагаете волю, чтобы заставить силу сделать то, что вам нужно. А разве не в этом и состоит смысл волевого воздействия?» Удивился я. «Нет», — покачала головой Анна. «Суть воли не в том, чтобы кого-то заставлять. Воля — это прежде всего уверенность, а не принуждение». Вы пытаетесь принудить силу к чему-то, и она совершенно естественным образом сопротивляется. Чего-то таким образом можно добиться, но это тупиковый путь. Никому же не нравится, когда я его заставляю что-то делать. Рано или поздно сила начнет сопротивляться всерьез, и у вас просто не хватит воли ее заставить. «И что нужно делать?» — в замешательстве спросил я. «Нужно отдаться?» Звучит не очень привлекательно. Вы просто не пробовали. «Это что, пошлая шутка?» Очень даже похоже на то, глаза смеются и в эмоциях висели. Я тоже невольно улыбнулся и попросил. Объясните подробнее, пожалуйста. Нужно как бы слиться с силой и убедить ее, что это именно ее желание сделать то, что вы хотите сделать. То есть быть не кем-то посторонним, кто заставляет, а стать ее частью, чтобы ваше намерение естественным образом стало намерением силы. Вот здесь меня как будто ударило. А ведь мне все это говорили не раз, пусть разными словами. Помнится, когда я был еще школьником, Алина Тирина сказала мне практически то же самое. Да и Стефа, как только это не объясняла. Почему же я этого раньше не понимал? Почему пропускал все слова мимо ушей и с упорством идиота считал, что развивать волю — это больше тужиться и давить? Хотя, может быть, что сейчас я просто развился достаточно, чтобы осознать это как глубокую концепцию, а не как давно надоевший набор слов. «Спасибо, Анна», — сказал я. Мне всё это говорили не раз, но именно ваше объяснение помогло наконец понять суть проблемы. У вас определённый педагогический талант. Мне ещё бы, мои слова её, похоже, рассмешили. Я ведь 30 лет преподавала боевую практику, на каких только студентов не насмотрелась. Боевую практику? Неожиданное открытие. Как-то плохо я представляю себе Максака на месте нашего Генриха. Ну да, я же из мещан, если вы ещё не поняли. «Понял, конечно, это заметно. Не сточите за обиду, пожалуйста». «И с чего это заметно?» — заинтересовалась она. «Вы плохо знаете уложения, касающиеся дворянства. На самом деле полностью их мало кто знает. Вот моя жена, например, не особо эти уложения учила. Но есть вещи, которые в дворянских отпрысках вбивают с детства». «Действительно», — смутилась она, — «с уложениями у меня проблема». «Драгана тоже иногда допускала просто чудовищные ляпы», — сочувственно сказал я. «Таким образом, наверное, бывших мещан и определяют?» «В том числе. Много есть мелких моментов, которые усваиваются с детства и которые в мещанах сразу бросаются в глаза. В общем-то, в этом нет ничего страшного, разве что вчерашний мещанин пытается строить из себя аристократа. Новым дворянам многое прощается, а вот к их детям отношения уже строже. Детям лучше сразу нанять хороших учителей». «Я запомню. Спасибо, Кеннер», — кивнула она. А с моим преподаванием всё стандартно. Небогатая мещанская семья заём у Академии мои 30 лет отработки по окончании. Как минимум половина преподавателей в Академиуме должники, отрабатывающие свой долг. Академия в качестве долговой тюрьмы? Это очень новая для меня идея, признался я.